Английская сказка Источник на краю света. Слушаем. Доброе старое время! Оно и в самом деле было доброе время. Хотя было это не мое время и не ваше время, да и ничье время. Жила на свете девушка. Мать у нее умерла, а отец женился на другой. Мачеха возненавидела падчерицу за то, что девушка была красивее, чем она. Держала ее в черном теле, заставляла выполнять всю черную работу по дому и ни на миг не оставляла в покое. Наконец! Она решила и совсем от нее избавиться, подала девушке решето и сказала. Ступай, набери в это решето воды из источника, что на краю света. Да принеси решето полнехоньким, а не то плохо тебе придется. Мальчиха думала, что девушке ни за что не найти источника на краю света. А если и найдет, так разве донесет она воду в решете. И вот девушка отправилась в путь. И каждого встречного спрашивала, где тут источник, что на краю света. Но никто этого не знал.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 — сказала лягушка. — Обещай исполнять все мои приказания целую ночь, с вечера и до утра, и я научу тебе, как набрать воды в решето. Девушка согласилась, и лягушка сказала. — Глины, обмажь его, выложи мхо, и принесешь в нем воду в свой дом. А потом прыгскок и ускакала, и плюхнулась прямо в источник на краю света. Девушка нарвала мха, выслала им дно решета, обмазала все решето глиной,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 В тот же вечер девушка услышала тихистую дверь у самого пола. «Тук-тук-тук!» И чей-то голос. «Дверь мне открой, о прелесть моя! Дверь мне открой, дорогая! Вспомни, дружочек, что говорили мы на краю света возле источника!» «Что это значит?» Вскричала мачеха. И девушке пришлось сказать ей обо всем, что с ней было, и о том, какое обещание она дала лягушке. «Девушки должны выполнять свои обещания!» Сказала мачеха. «Ступай сейчас же и открой дверь!» Она была рада, Радёшенька, что пачерице придется повиноваться какой-то мерзкой лягушке. Девушка встала, открыла дверь, видит за дверью лягушка из источника на краю света. Прыг-скок, прыг-скок. И вот лягушка подскочила к девушке и проквакала. «Возьми меня на колени, приелись моя, возьми меня, дорогая, вспомни скорее, что говорили мы на краю света возле источника».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 «Руби мне голову, прелесть моя! Слупи скорее, дорогая! Вспомни, дружочек, что ты обещала мне там, на ужайке возле источника!» Девушка сначала отказалась, ведь она помнила, как помогла ей лягушка у источника на краю света. Но лягушка повторила свою просьбу. Тогда девушка пошла за топором и отрубила ей голову. И вдруг, о чудо! Перед ней пристал молодой, прекрасный принц. Он поверил девушке о том, как злой волшебник заколдовал его и добавил. «Расколдовать меня?»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 Конец.